Смерть и воин За далекие пригорки уходил сраженье жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрягший кровью, взялся грудой ледяной. Смерть склонилась к изголовью. Ну, солдат, пойдем со мной. Я теперь твоя подруга, Недалеко провожу, Белой вьюгой, белой вьюгой, Вьюгой след запорошу. Дрогнул Теркин, замерзая, На постели снеговой. Я не звал тебя, косая, Я солдат еще живой. Смерть, смея, снагнулась ниже, Полно! Полно, молодец, я-то знаю, я-то вижу, ты живой, да не жилец. Мимоходом тенью смертной я твоих коснулась щек, А тебе и незаметно, что на них сухой снежок. Моего не бойся, мрака, ночь, поверь, не хуже дня. А чего тебе? «Однако нужно лично от меня...» Смерть как будто бы замялась, отклонилась от него. «Нужно мне такую малость. Ну, почти что ничего. Нужен знак один — согласие. Что устал беречь ты жизнь, что смертно молишь часи. Сам, выходит, подпишись». Смерть подумала, «Ну, что же?» Подпишись, и на покой. Нет, уволь, себе дороже. Не торгуйся, дорогой. Все равно идешь на убыль. Смерть подвинулась к плечу. Все равно стянулись губы, стынут зубы. Не хочу. А смотри-ка, дело к ночи. На мороз горит заря. Я к тому, чтоб мне, короче, и тебе не мерзнуть зря. потерплю ну что ты глупый ведь лежишь всего свело я б тебя то часу лупом чтоб уже навек тепло вижу веришь вот и слезы вот уж я тебе милей. врешь я плачу от мороза не от жалости твоей что от счастья что от боли все равно а холод люд Завела спаземка в поле. Нет, тебя уж не найдут. И зачем тебе? Подумай, если кто и подберет. Пожалеешь, что не умер? Здесь, на месте, без хлопот. Шутишь, смерть, плетешь тенета, отвернул с трудом плечо. Мне как раз пожить. Охота, я и не жил-то еще. А и встанешь. Толку мало, — продолжала смерть смеясь. А и встанешь все сначала. Холод, страх, усталость, грязь. Ну-ка, сладко ли, дружище, рассуди-ка в простоте. Что судить? С войны не взыщешь ни в каком уже суде. А тоска солдат в придачу. Как там дома что с семьей, вот уж выполню задачу. Кончу немца и домой. Так, допустим, но тебе-то и домой к чему прийти? Да гола земля раздета и разграблена, учти, Все в забросе. Я работник, я бы дома в дело вник Дом разрушен, я и плотник, Печки нету и печник. Я от скуки на все руки, Буду жив мое со мной. Дай и еще сказать старухи вдруг придёешь с одной рукой или еще каким калекой сам себе и то постыл и со смертью человеку спорить стало с высшей сил истекал ужжин кровью коченел спускалась с ночь при одном моем условии смерть послушай Я не прочь, и томим тоской жестокой, Одинок и слаб и мал, он с мольбой, Не то с упреком уговариваться стал. Я не худший и не лучший, что погибну на войне, Но в конце ее, послушай, дашь ты на день отпуск мне, Дашь ты мне в тот день последний,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 Дашь сказать одно словечко, полсловечка? Нет, не дам. Дрогнул Теркин, замерзая, на постели снеговой. Так пошла ты прочь, косая. Я, солдат, еще живой, буду плакать, выйти от боли, гибнуть в поле без следа, но тебе по доброй воле я не сдамся никогда». Погоди, резон почище я найду, подашь мне знак. Стой, идут за мною, ищут из санбата. Где чудак? Вон, во стёжке занесённый. Смерть хохочет во весь рот, из команды похоронной. Всё равно, живой народ. Снег шушит подходит двое, об лопату звякнул лом. Вот еще остался воин, ночи всех не уберем. А и то устали за день. Доставай кисец, земляк, на покойничке присядем, да покурим натощак. Кабы, знаешь, до затяжки, щец горячих котелок. Кабы капельку из фляжки, кабы так, один глоток или два. Тут хоть слабо подал Теркин голос свой. «Прогоните эту бабу, я солдат еще живой!» Смотрят люди, вот так штука! видит верно, жив солдат. Что ты думаешь? А ну-ка, понесем его в санбат! Ну и редкостное дело, рассуждают не спеша. Одно дело — Просто тело, а тут тело и душа. Еле-еле душа в теле. Шутки, что ли? Зазяб совсем. А уж мы тебя хотели, понимаешь, в нарком зем. Не толкуй. Заждался малый. Вырубай шинель во льду. Поднимай. А смерть сказала, я, однако, вслед пойду. Земляки... Они к работе приспособлены коной. Врёте, мыслит, растрясёте, И ещё он будет мой. Два ремня, да две лопаты, Две шинели поперёк. Береги, солдат, солдата, Понесли, терпи, дружок. Норовят, чтоб меньше тряски, Чтоб ровнее как-нибудь берегут, Несут с опаской. Смерть сторонкой держит путь, А дорога, не дорога, целина, по пояс снег. Отдохнули б вы немного, хлопцы. «Милый человек», — говорит земляк толково, — «не тревожься, не жалей, потому несем живого. Мертвый вдвое тяжелей, а другой. Оно известно, а еще и то учесть, что живой спешит до места». Мертвые дома где не есть. Дело, стало быть, в привычке, — заключают земляки. Что ж ты, друг, без рукавички? На-ка, теплую, с руки! И подумала впервые, смерть следя со стороны. Да чего ж они живые, меж собой свои, дружные потому и с одиночкой сладить надобно суметь нехотя даёшь отсрочку и вздохнув отстала смерть